Глава 13. Вот от кого я не ожидала удара в спину, так это от Сиджи. Конечно, я знала, что он недоволен присутствием в этом мире энрики фаркасы и не скрывал, но никак не думала, что человек, которого я привыкла считать другом, сломает мне все планы. И это сейчас, когда я близка к осуществлению мечты Казалось, все было улажено. С магическим договором разобрались. Королева больше не желает использовать крошек в своих целях. Уме выкупил дома, следователь починил порталы. Умненькая Тоя нарисовала мордашки из пропавшего альбома, а Хмурик был готов помочь новеньким справиться с пробуждающейся магией. И вот явился Бармалей. Решил, что Дуняша желает стать владычицей всех миров и драконов. Блины мои, раскритиковал! Ядрит Мадрид! Похитил из дворца и перенес в дом, где раньше был портал в мой мир. Неужели собираются сделать так, чтобы мы с Рольвиной снова поменялись телами? Ты восстановишь мой портал? спросила напрямик. Уже это сделал, холодно ответил он и дернул уголком рта. Я же умэ! Или думала, я способен лишь посуду мыть? Скоро полюбуешься. «Осталось совсем недолго до активации перехода в твой мир». Он взмахнул рукой, и часть стены пропала, являя взору скрытую комнату с искрящимся порталом. Я похолодела, и сердце снова заныло. Было стыдно, но отдавать молодое красивое тело очень не хотелось. Ральвина потеряла память и живет в моем, не зная, что когда-то было иначе. Еще недавно я смирилась с подобным положением дел, но Сиджи снова поднял в моей душе целую бурю противоречивых эмоций. «Что ты сделаешь с Ральвиной?» «Что и собирался», — спокойно ответил он. «Убью и получу деньги за ее голову». «Надо спасти деток и вернуть их родителям», — испуганно жалась я. «Но если Уме сделает так, что мы с Ральвиной поменяемся, то этого никогда не случится». Они вырастут сиротами и никогда не узнают, кем являются на самом деле. Грусть сдавила горло, и по щеке скатилась слеза. Сорвавшись, она упала в пыль, впитавшись без следа. Вот так же скоро исчезну я, и не будет больше Дуняши Соксхлет в этом мире. Ральвина вернется, и Сиджи перережет ей горло без всякой жалости. А я буду доживать оставшиеся деньки, вспоминая яркую жизнь в Тахре и дико скучая по севере. Соксхлет сейчас даже не догадывается, что скоро снова обретет свободу. Наверняка думает, что жена в безопасности и гостит у королевы. Как же мне спастись? «Браслет!» — дернулась я. Муж говорил, что вытащит меня из любой передряги, если я пошлю ему сигнал бедствия. Надо напитать украшение магией, Но как это сделать, если руки стянуты за спиной веревками? Наобум колдовать себе дороже. Запросто можно щелкнуть молнией по собственному филею. Вот и все, сообщил Сиджи. Он вышел из комнатки с порталом, с довольным видом отряхивая руки. И я запаниковала, не зная, как выкрутиться. — Подожди, подожди! — воскликнула, когда он схватил стул, намереваясь перетащить меня вместе с ним в другое помещение. «Как я смогу перейти в другой мир, если не буду использовать свою магию? Это же опасно!» «Я перенастроил портал на свою силу», — сухо сообщил Фаркас. «Не волнуйся, долетишь с ветерком!» «То-то и страшно!» — буркнула я и уцепилась за другую идею. «А как же мы?» «Что мы?» Сиджи замедлился, и я продолжила с удвоенным рвением. «Ты же помнишь, что я вижу твою метку!» «А это значит, что я твоя истинная пара!» «Ты вышла за другого», — грубо напомнил мужчина. «Не потому, что ты хуже», — невинно улыбнулась я, мысленно моля Севере о прощении. «Мне нужно было задержать Сиджи, пока не придумаю, каким образом напитать браслет своей магией». И Фаркас, кажется, слегка поумерил свой пыл. Во всяком случае, дальше меня не тащил, будто раздумывал, стоит ли верить. «Почему же ты выбрала его?» «Он близок с королевой», — снисходительно пояснила я. «Да-да, ты невероятно проницателен. Я собиралась стать владычицей этого мира, но для воплощения моего плана была нужна поддержка господина Града-начальника». Фаркас склонился надо мной, пристально всматриваясь в лицо. «Значит, ты признаешься?» «Признаюсь», быстро — быстро-быстро закивала я и широко улыбнулась. «Более того, я предлагаю тебе быть моим совластителем, ведь все, что я делала, было ради тебя». Густые брови Сиджи поползли на лоб, такого пассажа мужчина явно не ожидал. «Что ты имеешь в виду?» «Ну как же!» Я закатила глаза, будто жалея о его недальновидности. «Ты, дракона-борец, мечтаешь о мире без драконов, истинных пар и одаренных магией Уме, верно?» Вот что я предлагаю. Фантазия полетела широко, расправив крылья, но с каждым словом я не прекращала попыток незаметно распутать веревку, чтобы, освободившись, напитать магией брачный браслет и дать сигнал Севери. Эти дети помогут завладеть троном, тоном змея искусителя протянула я и посмотрела Сиджи в глаза, вспомнила слова королевы и добавила в голос нотку одержимости для правдоподобия. «Отпрыски драконов укрепят позиции нашей семьи. Она станет самой могущественной в королевстве. Подумай, ведь у нас есть Белла и Майя, а еще тое Эта девочка тоже не так проста, как кажется. Я стану новой королевой и введу в мир законы, о которых ты всегда мечтал». «А как же с эвери? напряженно уточнил он. «Ты же сам говорил, что я еще могу сделать выбор». Я повела плечом, заодно стараясь высвободить руку из пуд. Мне все равно, за какого уме выходить замуж. Главное, чтобы люди считались с моим положением. Предлагаешь мне сделку? Да. Сиджи отпустил стул и с сомнением посмотрел на портал. Я же, извернувшись, глянула за спину и выпустила малюсенькую молнию, но тут же поморщилась от ожога на запястье. К несчастью, Фаркас успел заметить мою гримассу. Едва не поверил, понимающе усмехнулся он. Не мучайся, все равно браслет не сработает. Уж я постарался. И снова потащил стол к пролому.